Два. Петька ворвался в домик и застыл у входа в комнату. Баба Аня сидела в кресле, сложив на коленях руки, и спала. Улыбка блуждала по ее губам, словно старушка видела чудесный сон. Дряблые щеки подрагивали от внутреннего смеха. «Устала», — улыбнулся Петька и тронул бабулю за плечо. «Ба, просыпайся, я баньку истопил». «Что? Где?» Баба Аня взглянула мутными глазами. «Банька, внучок, это хорошо. Помоги старухе встать, не халявничай». Петька проводил бабулю в баню, открыл дверь, показал катку, наполненную водой, где обычно плескалась старушка. «Тебе помочь забраться?» «А то, давай! Вертайся задом, раздеваться буду». Бабка завернулась в специальное полотенце на липучке, чтобы не съезжала, несмотря на возраст, Все-таки стеснялась молодого парня, и Петька был ей за это благодарен и забралась в катку. «Тебе голову помыть?» «А то! И ваши новомодные шампуни мне ни к чему! Мыло возьми!» Она махнула рукой в сторону полочки, где рядками стояли разноцветные пачки. Петька даже растерялся от разнообразия. «И какое брать?» «Сегодня хочу пахнуть лавандой!» – заявила бабуля. «И кипятка добавь!» От горячей воды давление поднимется. «Шевелись, зараза! Хочешь, чтобы я замерзла?» «Мое давление! Хочу нянчу, хочу поднимаю!» «Лей, не жалей!» Внук набрал ковшик кипятка и осторожно добавил в пенную воду. Потом развернул пачку мыла с синими цветами на обертке и начал медленно намыливать голову старушки. «Ба, а что тебе снилось в доме?» «Снилось!» «Что же там было?» Ну, ты так улыбалась, словно что-то приятное видела. «Погодь, внучок!» Бабуля села удобнее. «Что ж там было-то?» Она зажмурилась, будто вспоминая. А потом как, гаркнула. «Петька! Ты мне стопочку нальешь после баньки?» «Ба, нельзя же!» «Ну, тогда я не расскажу ничего!» Старушка засунула руки под мышки и надулась, как маленькая девочка. Хорошо налью. Чаю. Крепкого, горячего, с мятой. Сам пей эту бурду. Ба, не торгуйся. Петька добавил в голос строгости и в который раз уже подумал, что лучше бы взял с собой жену. Ее бабка почему-то слушалась лучше. Вот же дюга. Ладно, слушай. Внук насторожился. В том сне я была. Ты слушаешь? Да, да. Ведьмой, прикинь. Кем? Петька поперхнулся словом и закашлялся. «Ведьмой! Красивущей! Глаз не отвести! И все мужики вокруг, которые хотели мне признаться в любви, копыта отбрасывали!» «Да ты что! Ты их того заклинанием!» «Не, я только на не мастерица!» Бабулька захихикала, тряся головой. Внук тоже хмыкнул. «Они сами того! Самоубивались, что ли?» «Да не! Ты чё такой бестолковый?» Баба Аня ударила по воде рукой, окатила внука брызгами и рассмеялась. Петька отскочил, оступился, чуть не влетел в печь спиной, но успел ухватиться за край скамьи. Сердце заколотилось неистово, в груди засадило, словно там поселился раскаленный уголь. Он часто-часто задышал, пытаясь унять дрожь, охватившую все тело. «Ба, ты чего?» — он схватился за грудь. Так и я кони двину раньше срока. «Не двинешь! Ты же не влюблен в меня!» «Я просто тебя люблю, несносная старушенце! И такое теплое чувство разлилось в груди, что внук наклонился и чмокнул бабулю в седую макушку. «О, шалопай! Слушай, короче!» В одного кавалера молния ударила, другой под колеса повозки попал, третий с лестницы скатился, четвертого на дуэли застрелили на дуэли это какое же время было талеш да, и знает помню что на дуэли и все или слушай или рассказывать не буду ба я слушаю а сколько было таких кто просто покалечился не честь может случайное совпадение ага может бабаня замолчала но тут же встрепенулась и выкрикнула а да еще на одного лесной кабан напал На охоте, так это дело обычное. Не, прям в городе, на центральной улице. Вот все прифигели. Петька присвистнул. Хорошо, бабка сочиняет, ей бараманы писать, и убил. Не, задок манеха разворочал. А так, жив соколик, не помер. Бабаня засмеялась задорно по девичьи, и Петька ответил ей басом. Он поливал водой длинные волосы бабушки и удивлялся, как она сумела сохранить такую шелковистую красоту. «Ба, ты моей Ксюхи подскажи, какими средствами пользуешься?» Тишина в ответ насторожила. Петька замер. И тут пальцы бабушки, которыми она держалась за край кадушки, разжались, и рука с тихим плеском упала в воду. Внук рванулся, взглянул ей в лицо и ахнул. Баба Аня сидела, расслабившись и закрыв глаза, со счастливой улыбкой на губах, и не дышала.